Она натянула на колени платье, рывком поднялась и, молча, не глядя на меня, стала приводить в порядок сбившуюся прическу. Но вдруг повернула приникла ко мне, поцеловала, оттолкнула, поднялась с дивана, показала на часы, прощаясь в прихожей, она легонько щелкнула меня по кончику нос. Сразу после праздников я был вызван к папе. В кабинете сидела Галя. Папа попросил меня рассказать о муриках. Я кивнул на Галию сказал, что это наши общие планы. Галя решительно отказалась от авторства. И я, подогреваемый вниманием папы, рассказал о том, что мы придумали с Галией в наш исторический вечер. Папе все три идеи понравились, Причем настолько, что он тут же стал энергично развивать их дальше, придавая им нешутливый юрнический характер. А поворачивающее дело так, что получалось серьезно, значительно, государственно важно. Вскоре приказом папы я был принят в отдел, где работала Галя, на должность старшего инженера. И у меня началась совершенно другая жизнь. Тетрадь четвёртый. Вечером, как обычно, зашел доктор Герштейн, подсел к Францу, тихо поговорил с ним о чем то похлопал его по плечу, пересел на мою койку. "О чем выясним?» — спросил я грубовато. "Я сказал ему, что говорил с Гейльды, и она обещала исправиться. Но вам могу сказать по секрету. Деньги, которые она берёт у него якобы за определенные услуги, на самом деле отдает мне, и я потом, когда будем выписывать в верну ему все до последней марки. Но сейчас он не должен знать об этом, иначе сорвется весь эксперимент, вы меня поняли? Я кивнул. Он положил свою тяжелую теплую ладонь мне на плечо. Я рассказываю все это вам для того, чтобы вы наконец поняли, что я полностью доверяю вам как человеку вполне нормальному, ещё раз вы абсолютно нормальный человек, но вы обременены тяжёлыми воспоминаниями, которые отравляют вашу нынешнюю жизнь. Согласны со мной? Говорите: "Да". Я покорно сказал: "Да", но внутренне что-то противилось этому "да". Доктор уловил это по голосу, по глазам. Бог знает, что почему он сдавил пальцами моё плечо, покачал головой. "Нет, дорогой товарищ, так не пойдёт". Или вы полностью, повторяю, полностью доверяете мне или Он изобразил самую презрительную свою гримасу. Вас выписывают отсюда навеки вечные. Понимаете, что сие означает? Вы будете продолжать терроризировать вашу прелестную жену. Ей это, наконец, надоест, она разведется с вами, вам придется менять квартиру, Уверяю, с вами таким жить она не будет, и поэтому выбирайте, вы человек отнюдь не глупый, да или нет. Что? Да или нет? Испуганно спросил я. Вы забыли? Я предлагаю вам очистить вашу память от прежних, скажем прямо советских страхов, очистившись жить нормальной жизнью, и ездить по Европе отдыхать в Испании египте в израиле хотя сейчас там прямо скажем не лучшее место для отдыха и наконец есть Париж Амстердам Брюгге вы были в Париже нет а в Венеции тоже нет боже с кем я имею дело? похоже кроме ваших ящиков вообще нигде не бывали я был на байкале четыре лета подряд еще студентом с гордостью сказал я а вы были на байкале Я был на Кубе, парировал доктор, и оставим это хвостовство. Разговор у нас слишком серьезный, чтобы превращать его в балаган. Речь идет о вашем здоровье, о будущей жизни вашей, вашей жены. Поймите же наконец. У вас есть уникальный шанс одним махом избавиться от всего вашего бреда, от всех этих муравьев, обезьян, тараканов и прочих жертв ваших так называемых экспериментов. Вы забудете про живой материал, значит, жить нормальной жизнью. Каким образом, вы думаете, это осуществить? Я должен знать, пожалуйста, от вас, у меня нет, не может быть никаких секретов. Доктор убрал руку с плеча и сразу стало как-то спокойнее. Я готов был поверить ему. Мой метод реабилитации сознания я применял в Союзе сотни раз и стопроцентный результат. На базе этого метода возникла идея реабилитации сознания вообще всего рода Homo sapiens, рода человеческого. Грандиозная идея, скажу без хвостовства ничего подобного никто еще не предлагал Новая эра в истории человечества. Но как человек, искушенный во всех этих исторических, эпохальных идеях, которые приносили человечеству больше вреда, чем пользы, приучил себя выражаться скромнее реабилитации сознания всего рода человеческого, чушь собачья, Хотя, в принципе, возможно при массовом применении метода, никакой новой эры мой метод не откроет, но отдельным страждущим, лично мне симпатичен, я в силах помочь, причем за весьма скромную плату. Нет-нет предупредил он моё беспокойство разговор о деньгах во-первых, не с вами, а с вашей женой, а во-вторых, только после получения положительного эффекта. В случае отрицательного, спросил я, что тогда будет со мной? Я гарантирую положительный на триста процентов. Но все же, если вдруг отрицательный продолжал занудствовать я, тогда я застрелюсь. совершенно серьезно свойл доктор и в доказательство своих слов перекрестился по православному. Э, доктор, как же вам верить крестись свой по православному подсёк я его. Он усвялс. Подсёк, подсёк, верно. Но мне простительно, с моей профессией невозможно быть религиозным. Я уже говорил. Я не верю ни в бога, ни в черта, но всю жизнь, почти всю, прожил в стране, где верующие сегодня катились справа налево, а завтра совершали подлости и предательства. Здесь то же самое, только крестится слева направо. Вот вся разница. Можете вообще не придавать значения этим и другим из этого жанра жестом, Недаром народ придумал поговорку: "Побожиться, что помочиться». Если уж быть откровенным до конца, хотя я и сам не люблю, когда мне начинают исповедоваться до конца, так вот. Я вообще ни во что не верю, понимаете? Ни в доброту, ни в гуманизм, ни в будущее самой большой буквы. Есть бесконечная тяжелая борьба более сильных особей с более слабыми, и все. Скажете, старо? Мы это проходили? Правильно, проходили, проходим и будем проходить вечно. Ибо такого природа вещей, такого устройства мира опять же с больших букв. Взгляните на небо. На первый взгляд, красота и гармония. Вечность за вечностью сияют одни и те же звезды, все кажется стабильным и таким надежным. Кажется, на самом деле там все кипит, бурлит, борется друг с другом. Исчезает и возникает вновь, потому что совсем другое. О сиянии звезд — это лишь божьи декорации, поставленные сотни, тысячи, миллиардов лет назад. Их давным-давно уже нет. Это лишь отблеск плетущийся из сумасшедших далей. Уверяю вас, я много, даже слишком много прочитал в свое время неглупых, весьма неглупых книг. И знаете, самым жестким оптимистом мне кажется не ортодоксальный Тьер де Шарден, автор блистательного труда, феномен человек. Француз, отлученный от родины и ордена иезуитов за свой нонконформизм, он большую часть жизни провел в экспедиции как специалист-антрополог. Студенты были от него в восторге, а академики терпеть не могли. Я не желаю походить на непризнанного гения, не желаю такой участи ни себе, ни своему сыну, ни его детям. Я сугубо практик. Реальная помощь страждущему для меня важнее вечных проблем мне не нужна слава спасителей человечества большинство истинных спасителей кончало либо на костре, либо на плаще, либо в лагерях с меня достаточно пяти лет на АПЛ это примерно то же что десятка вас о плаги уверяю вас мой опыт бесценен родине стране где я родился я стал не ненужен нищенствовать, загибаться от холода и хамства власть имущих не хочу. И не хочу, чтобы подобная доля выпала моему сыну, и потому мы все здесь. Немцы, не все, разумеется, немцы морщатся от нашего возвращения, но мы приехали не на хлебниками. Мы привезли с собой отрицательный жизненный опыт, привезли наших детей. Мы привезли энергию созидания, Азидания, мы привезли идеи, те самые, которые там на родине оказались невостребованными. Умные немцы это прекрасно понимают. Поэтому и дали нам зеленую улицу. Вот вам моя испыть. Если теперь вы будете в чем то сомневаться, то как говорится, вот вам бог, а вот вам порог. Договорились? Он протянул мне ладонь широкую такую мощную, надежную, что я не решился не пожать её. И так, резюмировал он, ждем вашу очаровательную супругу и вперед, занятоно. Мне не оставалось ничего иного, как сказать: "Да". "Доктор", окликнул я его, когда он уже был у самой двери. "А как же душа, чистка и душа?" что будет с душой в ее тоже хить